Глава 3 «Мерцающие люди». Помните историю, как мой однокашник Саша Толмачев проходил в зону, прикоснувшись лбом к дубу? Наверняка помните. А знаете ли вы, что один из моих читателей по имени Сергей Задунайский прислал мне серию писем, в одном из которых я увидел фольклорное отражение толмачевской истории? Да откуда вам это знать, ведь я про это еще не говорил. Сергей упомянул в одном послании странное слово — «Доброхожие», и когда я попросил уточнить его смысл, он ответил целым мини-трактатом. «Доброго времени суток, Александр Петрович! За доброхожих слышал от родственников на своей малой родине, возле границы с Белоруссией. Сейчас там эти истории мало кто помнит. Доброхожими на Гомельщине и в некоторых местах на западе Брянщины называли, насколько я понимаю, людей, которые жили рядом с местными жителями, но их, как правило, никто не видел, за редкими исключениями, о которых речь ниже». Например, днем это обычное поле возле деревни, а ночью там можно увидеть целое поселение, причем люди в нем в старинной одежде. И говорят обычно по-русски. Точнее, там местный говор, промежуточный между южнорусским наречием и белорусскими полесскими говорами с некоторой примесью украинского и польского. У доброхожих тоже есть дома, семьи и так далее. В общем, усеяк у людей. Но при этом они как бы невидимы, словно стелс. Правда, были отдельные люди, которые знали какой-то проход к доброхожим. Таковой проход был возле какого-то дерева за селом, и знал его один местный мужик. Даже была красивая легенда о местной девушке, которая встречалась с парнем из деревни доброхожих. Парень этот приходил к ней, а потом почему-то перестал, и девушка стала искать к нему дорогу. Проход она как-то нашла и попала в эту деревню, зашла в хату, где был ее парень и его родители. Отец парня вроде как был против их, так сказать, отношений, но девушка, насколько я помню, эту историю осталась у них. Потом, правда, заскучала по своим и решила такие вернуться домой проведать. Ей даже позволили вернуться назад под условием, что она никогда больше не будет петь. При этом у нее был красивый голос, петь она любила, но вынуждена была согласиться. Вернулась обратно к себе домой и стала жить, как ни в чем не бывало. Однако петь при этом перестала. Однако спустя какое-то количество лет она все же на каком-то празднике запела и тут же умерла. Вот такая грустная и странная легенда. Красивую легенду мы с вами можем смело позабыть, а вот поляну и дерево как канал прохода возьмем на заметку, ибо уже сталкивались с этим в лице неугомонного Толмачева. Иногда с людьми происходят такие удивительные случаи, которые я называю бытовыми, когда вот вроде бы ничего и не случается, но вместе с тем происходит что-то в высшей степени странное. Вот пример. Этот эпизод мне рассказал один из посетителей моего блога. Один раз шел я по улице вдоль длинной стены и обогнал двух человек. Еще даже полуобернулся на них, до того в их внешности что-то необычное было. Прошел еще метров пятьдесят и снова их обогнал. Еще задумался, как это. Сразу обернулся, чтобы посмотреть на тех первых, кого сначала обогнал. Но улица была совершенно пустая. Ни первой пара, ни второй. Хотя вторая странная пара вот тут буквально рядом должна была быть. Я же их только что обогнал. Никого. И деться некуда, стена. Бред какой-то. Ну ладно, я повернулся опять в ту сторону, в которую шел... И вижу, что они идут мне навстречу, те же самые. Мы разминулись, и я не рискнул оборачиваться. Но главное, я вообще не могу вспомнить, что же такого странного в них было. И ведь не только по прошествии времени, а буквально тем же вечером я кому-то этот случай пытался рассказать, но никаких деталей их внешности уже вспомнить не мог, хоть убей, как стерло. Ютеран. Прочитал я эту историю и задумался — Это кто же живет среди нас? Так и не ответив на этот вопрос, едем дальше. Вот вам несколько американских историй на тему мерцающих людей. Я был в Walmart, большом магазине в Соединенных Штатах, и покупал мясные деликатесы. Подошел к даме за прилавком и попросил нарезать немного курицы и немного ветчины. Она подтвердила, что по фунту каждого заказа нарежет как можно тоньше — Помню, еще подумала вау, она действительно хорошенькая. Неужели не могла найти себе место в жизни получше с ее-то внешностью? Продавщица отвернулась, чтобы нарезать мясо, а затем, когда она повернулась обратно, это уже был мужчина, который совсем не был похож на нее. Слушайте, я наблюдал за ней, ним неотрывно. Это был маленький заказ, так что она никак не могла уйти, а он вдруг появился вместо нее. Это как? Шарп Лидинг 107. Внезапно эта простецкая на фоне прочих история вызвала массу откликов, и один из комментаторов рассказал свою историю странного проскока. «Это было за несколько месяцев до пандемии. Мне с моим парнем пришлось купить кое-что в магазине. Мы разделились, чтобы быстрее управиться, и договорились встретиться в определенном месте. Заканчиваю свои дела, иду на место нашей встречи, а его там еще нет. Ладно, ничего, решила пройтись по продуктовому отделу, чтобы разыскать его». Дохожу до задней части магазина и не вижу его. Решила просто вернуться обратно, ведь он, наверное, уже ждет меня. И как раз в тот момент, когда я об этом подумала, в продуктовом отделе вдруг становится чертовски людно. Я бы сравнила это с толпой на концерте. Просто люди, блин, повсюду. Толпа. Да откуда вы все вдруг взялись?» Пытаюсь продраться сквозь толпу и вижу, вон же мой парень, стоит посреди всех этих людей, смотрит на меня и улыбается. Его рост 6 футов 3 дюйма, так что мне не нетрудно его увидеть. Он делает кивок головой, давай, мол, следуй за мной, я опускаю глаза, чтобы увидеть кратчайший путь к нему сквозь толпу, и он исчезает. Немного сбитая с толку, я, наконец, возвращаюсь к месту встречи, где он, прислонившись к тележке, стоит и покручивает свой телефон. Спрашиваю, как он так быстро пробрался сквозь толпу, а он смотрит на меня как сумасшедший. Оказывается, все это время он стоял здесь. И спросил меня, почему я прошла прямо мимо него и направилась в продуктовый отдел. Но я его не видела. Нашим конкретным местом встречи был раздел между женской одеждой и продуктами, так что я не могла его не увидеть. Но не увидела. С той поры прошло уже два года, а мы все еще сбиты с толку этой истории. «Боя Мун Бэби Луф». Когда я учился в 10 классе, моя одноклассница Джулия попросила меня проводить ее на встречу с ее подругой из другого класса. Класс был довольно далеко, и через некоторое время мы пошли обратно в наш класс. Поскольку в коридоре было людно, я шел позади Джулии и находился примерно в метре от нее. Я увидел, как Джулия вошла в класс, и, когда я собирался тоже войти в класс, случилось нечто странное. Внезапно я обнаружил себя уже сидящим на своем стуле рядом с Сарой. Я не помню, как я там оказался, но я там сидел и ел чипсы с Сарой. Я увидел, как Джулия вошла в класс и закричала, когда увидела меня. Она была очень бледна и все время повторяла, что я должен быть позади нее». И в этот момент внезапно мне в голову пришло еще одно параллельное воспоминание о том, что я вышел из класса с Сарой и купил немного чипсов в кафетерии, а когда прозвенел звонок, мы вернулись в класс и съели немного чипсов вместе. Прежде чем я успел что-либо сообразить, Сара сказала джули что я никак не мог быть позади Джулии, потому что все это время она была со мной. Поскольку Джулия была уже немного в истерике, некоторые ученики пытались успокоить ее, но при этом все они утверждали, что я действительно вернулся в класс несколько минут назад. Я ничего не сказал Джулии о том, что на самом деле помнил, как мы с ней вместе ходили в другой класс, потому что я не хотел, чтобы меня считали сумасшедшим, ведь все видели меня тут, с Сарой. Так какое из моих воспоминаний было реальным?» Кстати, друзья Джулии из другого класса, куда я ее сопровождал, не видели меня, потому что я не входил в их класс, а просто играл на телефоне перед дверью и ждал Джулию. Но подруга Джулии из того класса помнит, как Джулия сказала ей, что я пришел туда с Джулией. Никто из школьников не видел, чтобы я шел с Джулией по коридорам. Я так и не понял, что произошло в тот день, но не решился сказать Джулии, что я действительно ходил с ней». Mindless Airport 9003.